Пришлось еще посидеть немного в зале, после чего, поднявшись в номер, я закрылся и, коснувшись головой подушки, провалился в беспамятство. Проснулся я от того, что маленькие пушистые спиногрызы подняли бешеный писк в своих клетках. Я, кряхтя как старый дед, встал с кровати и, разобравшись с естественными надобностями, стал обихаживать этих спиногрызов. Но остановился и позвал служанку — после чего объяснил, что от нее требуется, и сам ушел завтракать. К концу завтрака чай мне подал сам трактирщик, посетителей не было, а Иван, что удивительно, еще спал. Видимо, надоел организму, постоянный ранний подъем. Ну да, пусть оттягиваться. — А куда дел, служанок? Что, уже сам чай носишь? — спросил я. — А вот это надо у вашей милости спросить. Уважительно и ехидно спросил трокстерчик, чего они там у вас в комнате собрались и щебечут? Я гоготнул и, допив чай, предложил. "Ты пойдем глянем на этот цветник. Когда мы поднялись на второй этаж и подошли к дверям моих апартаментов, то за ним ясно слышался смех и щебет нескольких девушек. Я открыл дверь. И нашему вниманию предстала картина сидящих на полу девушек, а между ними вокруг ползали маленькие обкормленные комочки, у некоторых из которых до сих пор были мордашки вымазаны в молоке. Да, мы так увлеклись по очередным котеек, что почти не обратили внимания на открывшуюся дверь. — Это что такое? — громыхнул басом трактирщик. Котята порснули под кровать, а трактирные служанки испарились, ну, кроме той, которой было поручено прибираться и накормить котят. Только ветерок повеял по лицу от проскакивавших мимо девушек. Ближе к обеду, когда Иван проснулся и позавтракал, к нам в трактир прибежал взмыленный стражник. — Ваша милость! — завложил он. — Не извольте гневаться, но у нас неприятная ситуация! — Сегодня поутру город покинул бургомистр и его семья, а также его помощник. Секретарь сказал, что пропала вся городская казна. Ясно. Крысы бегут с корабля. А я причем. Так господин капитан сказал, что вы можете принимать решение в отсутствии господина барона. И если что, то вам ничего не будет. Уже тише прогундосил село Я почесал бровь и посмотрел на Ивана. «Ты прыгал с парашютом?» «Пятьдесят прыжков!» — Ухмыльнулся тот. «А на чем бургомистр нарезал из города?» — спросил я у стражника. «Эй, что, простите, нарезал?» — переспросил тот. Не спрашивай, на чем тот уехал?» «А, так на самой беглой повозке, что магистрата купил у вашей милости раньше». «Веди к капитану казармы, только мы соберемся». Я оделся в плотные штаны, такую же куртку, и взял с собой нунчаки. Собровец же отдал свой камуфляж в стирку и не получил его назад, поэтому был одет так же, как и я. Лишь кабура на поясе, да бронежилет на торсе отличали его от меня. Еще через двадцать минут мы были в казарме. Капитан подошел еще через десять минут. Оказывается, он ждал нас в управе. — Капитан! — «Сколько у вас есть парашютов, у которые для стражи закупал магистрат?» «Десять!» — Брондубов растерялся тот. «Спрашивать, где еще тридцать, наверное, не стоит!» Капитан пожал плечами и посмотрел в синее небо. «Нам два парашюта и шлемы с полными накопителями. Так же мага сюда, чтобы быстро настроил носители на нас с Иваном», — указал я на Собровца. Еще через полчаса мы с Варом парили над городом. Я прикидывал, куда может двинуть эта мышь с казной, и логично нащупал лишь один маршрут. По границе Империи и дикого поля орков, далее по границе леса эльфов и того же поля, то есть откуда мы и прибыли. И так до мелких и свободных королевств, в которых можно затеряться. И мы двинули в сторону предполагаемого побега. Уже через пятнадцать минут я увидел грузовик, плящий по дороге. Кузов был крыт, и никого не было видно, но кто в нем ехал, понятно и так. Еще через полчаса мы парили над тентом грузовика. Иван по ранней договоренности приземлился впереди на дороге и поднял руку, широко расставив ноги. Я же тихо опустился на жесткий тент крыши и, стягнув парашют, тихо переполз на кабину. Не знаю, что было на уме у бургомистра, но он, сидя за рулем, не стал останавливаться и попытался проторонить Ивана. Но скорости местных машин и машин нашего времени несопоставимы. 20 или двадцать километров в час. Очень быстро по местным меркам, но не по нашим. Я думал, что Иван отпрыгнет, но он подпрыгнул вверх и принял удар носа машины на бронежилет. Ухватив руками ее небольшой капот, я же со всего маху ударил палкой нунчак в боковое окно, окатив шарапнер осколков, сидящий в кабине бургомистра и его помощника. И спрыгнув на подножку, заорал. Тебе, сука, сказано становиться, и лежить надоело. Стоять, работать, собр. Я посмотрел на скарлищегося Ивана. Машина остановилась. А та пара наручников, что была у Ивана, была надета на бургомистра и его помощников, коих мы выволокли и положили мордой в землю, надо сказать, с посеченными и слегка кровящими мордами. После чего мы выволокли из кузова жену и сына бургомистра, этого здорового и рыхлого поросенка, заставили их разгружать все вещи. Назад с кузов! Вернулись некоторые прихваченные архивы, бухгалтерии и деньги, как казна, так и личные средства, а также все драгоценности жены и перстни с пальцев мужской части беглецов. После этого я почесал голову, и пока Иван собирал парашюты и закидывал их в кузов, начал собирать сушня к сапушке леса. До этого времени паскуда-бургомистер пришел в себя и начал такой монолог. Что вы себе позволяете? Вас, разбойников, повесят. Так просто это вам с рук не зайдет. Да вы знаете, какие у меня покровители. — Блять, — сказал Иван, — эти пидоры во всех мирах они раковые. Есть одно отличие, Ваня, — сказал я ласково. — Не сдерживай себя. Нету тут прокурора. Иван завис на секунду, а потом медленно двинулся к побелевшему бургомистру. И улыбка у него была такая ласковая, ласковая, больше похожая на скал. Первый удар бывший глава получил солнечное сплетение с напутствием «Не кричи!». Потом в ухо и по почкам. Пока он валялся, Иван явно осторожно пнул его тушку несколько раз по копчику, а потом, сверкая белозубой улыбкой, отошел в сторону. Я же подошел к скулящему бургомистру и сказал... — Вот смотри, бургомистр, сила в правде. Ты вот покровителями нам грозишь. А ведь ты не знаешь, что нет возможности у твоих покровителей меня достать. За мной, правда? И император, с которым я пил чай три месяца по вечерам, пока жил в столице. Ты вправду думаешь, что такая мелкая мышь, как ты, что-то стоит? После этого я отошел к заготовленному сушняку и, достав зажигалку, Поджег его. Как только он разгорелся, я подкинул несколько мокрых палок и травы. Костер зачатил, а я начал накрывать его какой-то циновкой из кузова, делая дым прерывистым. — Ты что делаешь? — спросил меня Иван. — Пока не знаю, но посмотрим, — ответил я. — Подмени меня, а то руки устают. Иван также помахал немного циновкой, как из езинки со стороны сепи выметнулось десять всадников. Иван кинул ценовку в костер и выхватил Ярыгина. — Спокойно, Иван. Держи горяча вниз стволом, у ноги. Они не знают, что это. Но если агрессия будет и по отношению к нам, можешь стрелять. — Принял, — спокойно подтвердил Иван. И стал так, как я сказал. Садики подскакали к нам, и когда остановились, я спросил, подняв руку в коротком приветствии. — Ты знаешь меня? Тот некоторое время изучающе смотрел на меня, потом кивнул и сказал, «Ты замейся остальными кулаками, я знаю тебя». «О, как!» «В общем, видишь этих людей?» — указал я на компашку, что так и валялось на земле. «Они совершили преступление и ничего хорошего их не ждет, по имперским законам, поэтому не вижу смысла с ними возиться. Предлагаю забрать их все." Пусть поработают. На десять лет. Все то имущество, что лежит на земле, также можете забирать. Но у меня есть просьба. Парня и его маму через десять лет нужно отпустить и вывести из степи. Орк немного подумал, потом посмотрел, оценивающе на нас с Иваром и на своих соплеменников. Потом оскалил резцы и сказал, мое слава будет тому порокой». Степ слышит меня! Я слышал тебя!» После этого он повернулся и, хлопнув в ладони, очертил круг вокруг людей и их имущества. Большая часть вещей оказалась навьючена на пленников, после чего процессия медленно и печально удалилась в степь. Еще через три часа мы въезжали в город. На воротах нас встречал капитан, который, заглянув в кабину, и кузов спросил — «А где беглецы?» Я посмотрел на него и серьезно сказал, что как только они нас увидели, то бросили все и побежали в степь. А когда мы сели в машину и поехали, я видел, как беглецов окружили орки. «Тогда рад вам сообщить, что его милость, господин барон Ялков Алишта, прибыл в город. Сейчас он находится в городском магистрате». «Вот и хорошо. У нас как раз казна в кузове. Туда и поедем.